Против своей воли Микаэль увлёкся повествованием старика, но когда Генрик Вангер попросил сделать перерыв, чтобы сходить в туалет, к нему вернулся с скептический настрой. Однако хозяин ещё не завершил свой рассказ, а Микаэль, как не крути, обещал выслушать историю до конца. А как вы сами думаете, что с ней случилось, спросил Микаэль, когда Генрик Вангер вернулся в комнату. Обычно здесь жил человек 25.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 Но прежде всего, если поиски проводились с такой тщательностью, как вы говорите, тело бы обязательно нашли, даже если его кто-то и спрятал. По правде говоря, поиски были ещё более масштабными, чем я рассказал. Я стал думать, что Харит убили только когда уяснил для себя несколько возможностей, как могло исчезнуть её тело. Доказательств у меня нет, но он такой вполне реален. Хорошо расскажите. Харит исчезла около 15 часов.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 присутствуют хотя бы на одном кадре. Генрик Вангер принёс новый фотоальбом и положил на стол перед Микаелем. Это фотографии того дня. Первый снимок сделан в Хедастаде во время детского шествия тем же фотографом примерно в 13:15, и на нём видна Харрет. Фотограф снимался со второго этажа дома. И снимок изображал праздничную улицу, по которой только что проследовала вереница грузовиков с клоунами и красотками в купальных костюмах. На тротуаре толпились зрители. Генрик Вангер показал настоящую среди них девушку. Это Харет. До её исчезновения остаётся около 2 часов. И она гуляет по городу вместе с одноклассниками. Это её последняя фотография. Но тут имеется ещё один интересный снимок. Хенрих Вангер стал листать дальше. На оставшихся страницах альбома содержалось около 180 фотографий, шесть пленок, катастрофы на мосту. После прослушного рассказа было даже несколько жутковато вдруг увидеть Харриет, запечатленный на четких черно-белых снимках. Фотограф хорошо знал свое дело и уловил царивший хаос. Многие снимки изображали происходившее вокруг перевернутой лодки, офф от цистерны. Микаэль без труда различил жестикулирующего сорокашестилетнего Хенрика Вангера, перепачканного мазутом. Это мой брат Харльд, старик указал на мужчину в пиджаке, нагнувшегося вперёд и показывавшего на что-то в разбитой машине, где сидел зажатый Аренсон. Мой брат Харльд Неприятный человек, но, думаю, его можно вычеркнуть из списка подозреваемых. За исключением нескольких минут, когда ему пришлось сбегать в усадьбу, чтобы переобуться, он всё время находился на мосту. Генрик Вандер продолжил листать альбом. Одни снимки сменялись другими. Вот автоцистерна. Зеваки возле берега. Аронсон в разбитой машине. Абзорные снимки. Крупный план. Вот интересный снимок, сказал Генрик Вангер. Насколько нам удалось установить, он сделан приблизительно в 15:40-15:45. То есть где-то через 45 минут после того, как Харет встретилась с Отто Фальком. Взгляните на наш дом, на среднее окно второго этажа. Это комната Харет. На предыдущем снимке окно закрыто. Здесь же оно открыто. Кто-то в этот момент находился в комнате Харет. Я просил всех, никто не признался, что открывал окно. Следовательно, либо его открыла сама Харет, и значит, в этот момент она была ещё жива, либо кто-то вам солгал. Но зачем убийце заходить к ней в комнату и открывать окно? И зачем кому-то понадобилось лгать?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 переехать через мост и спрятать тело где-то в другом месте, Микаэльке внул, прямо под носом у тех, кто занимался поисками. В таком случае речь идёт об очень хладнокровном мерзавце. Генрик Вангер горько усмехнулся. Под ваше меткое определение подходят многие члены семьи Вангер. В 6 часов они продолжили беседу за обедом.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 Потом обратил взгляд к Николаю. И если быть до конца честным, исчезновение Харит явилось причиной того, что я постепенно выпустил из рук бразды правления в концерне. Я утратил интерес. Я знал, что в моём окружении находится убийца, и размышления о польске правды стали мешать работе. Самое ужасное, что с годами это бремя не стало легче, напротив,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 Давайте закончим обед и поднимемся обратно наверх. Для завершения моей истории не хватает одной детали. Она самая невероятная из всего. Лизбет Салндер припарковала Toyota Corolla с автоматическим переключением скоростей возле железнодорожной станции в Сундбюлберге. Она взяла её в гараже Milton Security. Специально в разрешение Салндер не спрашивала, но с другой стороны, Арманский Никогда напрямую не запрещал ей пользоваться машинами фирмы. Рано или поздно придётся обзавестись собственным транспортом, подумала она. Машина у неё не было, но зато имелся мотоцикл, старый Kawasaki с двигателем в 125 кубов, которым она пользовалась летом. Зимой мотоцикл хранился в подвале. Она прошла до Хёк Клинта Веген и позвонила в домофон ровно в 8:00 вечера. Через несколько секунд замок запеликал, и она поднялась по лестнице на второй этаж, где на табличке значилась непритязательная фамилия Свенсен. Саландер понятия не имела, кто такой Свенсен, и существовал ли вообще в квартире человек с такой же фамилией. — Привет, Чума! — поздоровалась она. — Оса, ты приходишь в гости только, когда тебе что-то надо.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 Расскажи, как она работает. В течение последующего часа Салендер напряжённо слушала, потом опробовала манжетку. Возможно, к жизни чума приспособлен и не был, но в некоторых других отношениях он без сомнения являлся гением. Генрик Вангер стоял возле письменного стола, выжидая, пока Микаэль снова обратит на него внимание. Тот посмотрел на часы. Вы говорили о невероятной детали. Хозяйке внул: "Мой день рождения приходится на 1 ноября. Когда Харит было 8 лет, она приготовила мне в подарок картинку засушенный цветок в простенькой застеклённой рамке. Генрик Авангер обошёл вокруг стола и показал на первый цветок. Это был колокольчик, вставленный в рамку по-любительски неуклюже. Это была первая картинка. Я получил её в 58 году."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 безобратного адреса и без какой-либо записки. Вы хотите сказать? Микаэль повёл рукой. Вот именно. На мой день рождения каждый чёрт-то в год. Представляете, каково мне? Это направлено против меня. Убийца словно бы пытается меня извести. Я мучительно размышляю над тем, что, возможно, Харрет убрали с дороги, потому что кто-то хотел добраться до меня. Все знали, что у нас с Харид были особые отношения, и что я видел в ней родную дочь. Что вы хотите, чтобы я сделал? спросил Микаэль. Вернув Королла обратно в гараж под зданием Milton Security, Лиズбет Саллендер решила заодно зайти в туалет в офисе. Она воспользовалась своим омагнитным пропуском и поднялась на лифте прямо на третий этаж, минуя главный вход на втором этаже, где были дежурные.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 и принялась разглядывать, прикусив губу и размышляя. Шёл уже двенадцатый час ночи, и кроме неё на всём этаже никого не было. Ей вдруг стало очень скучно. Спустя некоторое время Салндер встала, прошла в конец коридора и поддёргла дверь в кабинет Арманского, заперта. Она огляделась. Вероятность того, что кто-нибудь появится в коридоре в полночь на второй день Рождества, была практически равна нулю.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 проведя час у его письменного стола, она пополнила свой багаж сведениями об охоте на человека, подозреваемого в промышленном шпионаже, о том, кто из её коллег под прикрытием внедрился на предприятие, где орудовала банда воров, а также о принятых в стражайшей тайне мерах по защите клиентки, опасавшейся, что её детей может похитить их отец. Под конец Салндер аккуратно вернула все бумаги на место,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 Джирк Фруде уже составил контракт. Мы можем обсудить детали, но контракт прост, и там не хватает только вашей подписи. Генрик, это бессмысленно. Я не могу разгадать загадку исчезновения Харрит. Согласно контракту от вас этого не требуется. Я хочу лишь, чтобы вы приложили максимум усилий. А если у вас не получится, значит, такова воля Господня или если вы в него не верите, судьба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 Так и должен работающий по делу журналист. Я хочу, чтобы вы искали упущенное мной полицией и другими людьми, которые занимались расследованием. Вы просите меня забросить жизнь и карьеру, чтобы год заниматься пустой тратой времени. Генрик Вангель внезапно улыбнулся. Что до вашей карьеры, то вы, вероятно, согласитесь, что на данный момент приходится не самый лучший её период. Микаэль не нашёлся, что ответить.